Глава 127. Быть королем. Выбор или судьба? Слушая о древней магии, Уилл представлял деда, убеленного сединами, разум которого работает по кнопке «вкл-выкл». Впечатления, что заочно создали ему слова и принцессы, были разрушены в первый же миг знакомства со старейшиной. Когда они, петляя по коридорам и продвигаясь, как рассказывала Нанель, в сторону одной из башен, соединенных замком, подошли к стальным дверям, оставив охрану на подступах ко входу, то их окутала тьма, а через миг они висели в воздухе, закованные в кандалы. «Что за...» Ворон даже не успел понять, в какой именно момент сработала то ли ловушка, то ли магия самого старика. Но при виде стоящего перед ним человека слова так и остались невысказанными. Пусть и сложно было разглядеть то, что находилось вокруг, но хозяина этой башни парень смог рассмотреть. Взрослый мужчина лет за 30. Очки в деревянной оправе, за стеклами которых гостей разглядывали голубые глаза. Нос с небольшой горбинкой и чуть кругловатое лицо. Загорелая кожа и плотно сложенное тело, одето в домашний халат. Рассмотрев гостей и убедившись, что это не враги, мужчина тут же отменил свои чары. Оба приземлились на пол, умудрившись устоять на ногах при неожиданной потере равновесия. Прибыли, значит. Хорошо. Ты посланник, да? Подойди». Маг говорил быстро рублеными фразами, словно за время своей жизни осознал, что болтать много и попусту — это непозволительная роскошь. Не желая еще раз оказаться подвешенным где-нибудь из за что-нибудь, Уилл тут же подошел, решив заодно и представиться. «Приветствую, старик! Заткнись! Мне плевать!» В общем, если хочешь стать королем, это касается только посланников. Для вас есть свои условия восхождения на трон. Первое. Получить все необходимые бумаги. Второе. Заработать уважение страны. Третье. Половина золота казны страны и все будущие поступления в половинном размере должны вкладываться в ее развитие. Услышав столь длинное для старейшины предложение, к тому же несущее столь негативный посыл, ворон оторопел. И левый край его верхней губы начал подергиваться от нарастающего недовольства. «Последнее!» «Стоп!» Уилл рискнул прервать этого наглого старика, который уже заведомо лишил его денег. «По-хорошему стоять бы ему и молчать, а не лезть к человеку, от которого он должен получить то ли одобрение, то ли еще что!» И Ворон так бы и поступил, если бы речь не зашла о золоте. «Я хочу знать, что произойдет, если казна будет тратиться по моему... нашему усмотрению!» Мак казалось, спокойно выслушал своего собеседника, после чего, не меняя выражения лица, развел пальцы левой руки в стороны и, будто схватывая что-то, начал водить кистью вверх и вниз. Задать вопрос, что тот делает, разбойник не смог, так как вместе с этим жестом его тело поднялось вверх и резко опустилось вниз. Минус 240. Он снова взмыл вверх. Минус 234. Еще раз, но к счастью времена, когда ему приходилось терпеть сумасшедших, остались позади, и пришедший наконец себя Уилл начал действовать. Ра! Двойной прыжок. Уилл оттолкнулся от созданной воздушной платформы, все еще находясь в вертикальном положении, отчего направление прыжка стало похоже на короткий полет в сторону мага. Одновременно с этим разбойник бросил в сторону мужчины кинжал, попав тому в левое плечо. Не ожидавший ничего подобного и, видимо, привыкший, что его боятся и стараются не злить, он смотрел на рану, оставленную лезвием оружия, которая медленно регенерировала. Воздушный нож. Пока он подлетал, парень вдогонку запустил сотканный из воздуха клинок. Навык попал в грудь мага, нанося тому урон и немного отталкивая его назад. Уилл, уже влетая в тело своего оппонента и хватая его за горло, приставил свой кинжал к шее. «Прости, старик, но меня не стоит испытывать на прочность!» Рык из глотки ворона содержал холод и злость. Мужчина внимательно смотрел тому в глаза, после чего его тело растаяло, и рука ворона ударилась о пол. Откуда-то с верхней площадки раздавались тихие хлопки, и послышался старческий голос. «Неплохо, юноша, неплохо!» Сухой голос прорезал наступившую тишину. «Без страха, да еще и на мага древнего, да и в придачу с ножичком!» То ли ты безумен, то ли... Хотя нет, точно безумен. В широкой комнате с высоким потолком, которая до этого была слабо освещена, разгорелись магические огни, и помещение залило ярким светом. Теперь Уиллу удалось хорошо рассмотреть окружающую их обстановку. Первый этаж был заставлен книжными полками и алхимическими ретортами, которые в большинстве своем были соединены друг с другом. Также несколько десятков пробирок и коп валялось на столах. В просторной круглой комнате находилось много разбросанных по полу листов и раскрытых книг. На досках, расставленных по периметру, были выведены непонятные формулы, тексограммы с рунами, пометками и пояснениями. В самом воздухе все еще витал запах либо недавно проводимого здесь опыта, либо ароматических свечей. Слишком уж странный был аромат. На площадке второго этажа, которая вела небольшая винтовая лестница, облокотившись на перила и улыбаясь, стояла копия того мужчины, что Уилл видел ранее. У настоящего старейшины уже были седые волосы, но все остальные черты очень схожи, разве что его тело выглядело более худым. «То-то я думаю, почему у этого опытного мага такая медленная реакция?» Говоря это, Уилл оценивал расстояние до площадки, на которой расположился старейшина. «Потому что магия — это создано внимание отвлекать, и гостей, с которыми я разговаривать не хочу, в заблуждение вводить». Говор этого мага сильно отличался от прежнего. Он был медленным и вдумчивым. Ворон услышал чье-то приглушенное мычание и глянул в сторону своей спутницы. Та, с плотно сжатыми губами и взглядом полным обиды, злобно смотрела на старика. «Ты разучилась говорить? Кстати, могла бы предупредить, что это была фальшивка». Парень смотрел на нее с укором, ожидая ответа. н н н Жестикулируя руками, она начала яростно тыкать пальцем в старейшин, и ее лицо выражало неистовый гнев. «Погоди, он запечатал тебе рот?» Уил присвистнул. Такой навык являлся бичом для людей, и существ, чья магия и способности активировалась голосом. Нанель быстро-быстро закивала головой, и в уголках ее глаз начали скапливаться слезинки. «Ясно. А он-то хоть настоящий?» — с сомнением глядя на спокойно наблюдавшего за ним мага, спросил разбойник. Принцесса снова начала жестикулировать и из стороны в сторону мотать головой, но внезапно превратилась в каменную статую, отчего ее руки, изображающие не пойми что, замерли в воздухе, а взгляд был обращен к старейшине народа. Ворон смотрел на того, кто мог быть как настоящим, так и очередной подделкой, ожидая ответа. — Игра — это наша жизнь, а то, что я делаю, развлечение просто. Ветер несет семена побед и поражений, горе и радости, одиночества, страха и надежды. Где упадут семена, не знает никто, но они постоянно сыплются нам на головы, и верим мы, что так уготовано судьбой. — Ты хочешь пофилософствовать, старик? Не нашел более подходящего времени? Разбойник смотрел на старейшину и не мог понять, какой шаг будет правильным. Что он должен сделать и что сказать? «Быть королем. Выбор ли это или судьба?» Странный вопрос прозвучал после нескольких секунд молчания прямо над ухом парня. Там, где раньше стоял маг, теперь никого не было. Вздрогнув от неожиданности, Уилл медленно повернулся, глядя на очередного загадочного персонажа. Все, что он знает о нем, это портрет личности, что он получил, слушая Нанель и Амина. Плюс то, что произошло несколько минут назад и увиденная обстановка. Слишком мало информации. Да, он не раз был в подобной ситуации, но только сейчас перед ним был NPC, уверенный, что прожил достаточно долгую жизнь. Родермин, Дальтаро, Ликор и его друг, маленькая жрица, Нанель, Ламия, Фарис. Он встречал многих на своем игровом пути и мог каждому найти ключ. Но всех их, кроме Демона Безумия, объединял более-менее спокойный характер. Часто он видел или знал, чего хочет каждый из них, и использовал это. Но сейчас ворон был неподготовлен. Существо, любящее магию. Размышляет о сущности судьбы и самой жизни. Не любит лишнего внимания и гостей, и считает лишь необходимостью разговаривать с остальными. Даже позвав принцессу, он сразу устранил ее от беседы. «Чего же хочет твое сердце, старик?» Ответали ли на вопрос о короле или понимание того, что спрятано за покровом мироздания – И чего же ты жаждешь больше, загадок, чтобы самому найти решение, или же знаний, дающих ответы на любые вопросы? Мысли объединялись в цепочки, строились в варианты, но неожиданно появлялось новое, и те, разлетаясь и сталкиваясь, образовывали уже новые логические построения. Ход дальнейших событий безусловно зависел от многих факторов, но сейчас важно было понять, что скрывается за пристальным взглядом голубых глаз его собеседника. Вопрос не имеющий ответа, Мак Ты ставишь рамки, принимая ложную идею, что из двух вариантов один может быть верным – выбор или судьба. Но что есть мой выбор, как не течение судьбы? Ведь выбор – это сама жизнь, а жизнь тесно переплетена с судьбой. Как узнать, что поменяв свое намерение, я не сделал все согласно ее плану? Я считаю, что книга жизни не написана и не валяется где-то на полке, собирая пыль. Она пишется каждое мгновение, подмечая и занося на страницы все мои действия. Чаша весов качается из стороны в сторону, и каждое мое решение влечет новый виток моей личной истории. Сегодня я не убил врага, и через несколько дней, месяцев, лет он отомстит мне, или же забудет об этом и начнет жить мирной жизнью. Мое решение стало его выбором, а его выбор – моей судьбой. Нити этих понятий так тесно переплетены, что мой выбор быть королем или не быть, является лишь абстрактной иллюзией, так же, как и твоя тяга к магии. «Ведь ты достаточно много прожил и знаешь больше меня». «Вряд ли мои мысли станут для тебя откровением, но вот тебе мой ответ». «Быть королем для меня — это не выбор и не судьба. Это мое желание. Нет. Это моя жажда. Это моя цель. Я прошу, не вздумай задавать вопросы о том, связаны ли они с судьбой или выбором. Я не смогу ответить, так как мне еще дорог мой разум». Уилл тяжело вздохнул. Разговаривая на подобную тему, ему очень хотелось смочить горло и остудить свой мозг. Но их диалог был еще не окончен. Древний маг, хмыкнув, развернулся и пошел в сторону стола, на котором находилась кипа бумаг. «Молодой ты, но хоть мысли твоих нравится мне. Сам я до сих пор ответы ищу, и мое время очень дорого». «Так почему ты находишься здесь? Не путешествуешь, не проводишь эксперименты?» Услышав это, старейшина бросил взгляд через плечо, продолжая перебирать бумаги, и, подумав, ответил. «Слово, данное мною, держу!» «Так, вот документ, можете идти!» Мак махнул рукой, и с принцессы спали чары. «Нанель, подожди за дверью!» Уилл, смотря на старика, тут же остановил собравшуюся взорваться девушку. Не хватало еще, чтобы он снова что-нибудь с ней сотворил. «Ты иди тоже! Нам больше не о чем говорить!» «Вообще-то...» «Поздравляем! Вы смогли заинтересовать Ламониэля!» «Плюс 43 текущие отношения с Ломанелем 43 из 100, нейтральное. Что ж, крючок заброшен, а дальше время покажет, к чему все это приведет. Выходя из дверей башни, Уилл думал о своих будущих шагах и мостах, что нужно скорее построить, чтобы быть готовым к неожиданностям и всегда иметь поддержку в случае чего. «Что у нас дальше?» – спросил ворон, идущий впереди принцессу, которая до сих пор была очень хмурой. «Нанель? Почему?» Резко остановившись и развернувшись, скрикнула девушка. "Ну почему он позвал меня? Чтобы поиздеваться! Этот старый перд... Мгновенно покраснев, она развернулась и быстро зашагала, удаляясь все дальше и дальше от злополучной обители древнего мага и по совместительству старейшины королевского рода. Да, жизнь авантюриста явно научила ее плохому. Стоп, она же так и не ответила. «Эй, постой!»